Глава 41. Нортон смотрит на меня, я смотрю на Нортона, все остальные присутствующие на нас обоих. Нирайтина, потрудитесь объяснить, что здесь произошло и почему вы опять во что-то ввязались. Ну и ведь хорош, согласись. Совсем не вовремя, напоминает о себе голос в моей голове. Конечно, сейчас только внешние качества генерала оценивать. Глаза дракона с вертикальным зрачком гневно сверкают в темноте недовольством и беспокойством. «А как вы думаете, генерал?» «Я обвожу рукой окружающую нас обстановку». «Наверное, развлекаемся?» «Скучно вдруг стало, решили себе ночные игры устроить». «Возмущаюсь, но Мэри не выпускаю из рук, переживаю». К чести Нортона он успевает окинуть взглядом всех, оценить и сбавляет гнев. «Отходчивый тоже хорошо». «Разумный», продолжает комментировать голос. «Интересно, кляп для внутреннего голоса существует?» Ответом мне на это служит недовольный фырк. «Капрал, доложите», — приказывает он, подходя ближе ко мне, как будто в любой момент готовится защищать. После захода солнца выяснилось, что Мэри, дочь Орты, не вернулась домой. Так как с последним ее видели с предателем, было решено выдвинуться на ее поиски в составе минимального отряда, — отрапортовал Гор. «Из какой стати в этот отряд попала Нира Айтина?» — с нажимом спрашивает Нортон. «Генерал». Может, меня спросите, а не капрала, возмущенно спрашиваю я. Все же меня назначили интендантом, значит, могу и сама за себя отвечать. Альбу понимаю, только я, генерал Нортон, а она все же самый лучший помощник в лесу. Вы не находите? Он сжимает челюсти так, что желваки ходят, но не возражает, хотя я чувствую, что разговор не окончен. Пора возвращаться в лагерь, говорит Нортон. Капрал, собирай всех. Мы пойдем вперед, девочку надо показать лекарям. С этими словами генерал подхватывает Мэри на руки, помогает подняться мне и кивает Альби. «Ты с нами?» «Помогу, вояки, а потом в лес. Сегодня орками не пахнет, будет спокойная ночь. Но горы стонут». Пантера издает рык, а потом ныряет в темноту. Нортон молча, медленно, но широкими шагами идет к деревне. «Мне же приходится почти бежать, хотя я прекрасно вижу, как драконище постоянно бросает взгляды через плечо, контролируя, успеваю я или нет». Мне даже из вредности хочется притормозить немного, подразнить Нортона. И, наверное, если бы не Мэри, я бы так и сделала. Но здоровье и самочувствие девочки важнее. Когда мы возвращаемся в лагерь и появляемся в кольце света дежурного костра, Орта сначала вскакивает с места, вглядываясь в наши фигуры, громко охает, а потом начинает громко плакать. Видимо, вид, задремавший на руках генерала девушки, создает впечатление самого плохого. «Тише, Орта!» — обнимаю я ее. «Тише! все хорошо! Она просто вымотана!» «К целителям!» — кратко говорит Нортон, снова ныряя в темноту. «Я кладу руку на плечи Орти и вместе с ней дохожу до нужной палатки». Мэри тут же окружают заботой, а хозяйки таверны ставят табуретку рядом с кроватью дочки. «Магически истощена!» — рассказывает Нортон, когда мы выходим на улицу и останавливаемся снаружи палатки. «Да и физически тоже!» «Это же этот мелкий ублюдок!» Я слышу рычание в его голосе, выдающее напряжение и злость. «Он. Только непонятно, почему он ее не убил», — говорю я. «Она же лишний свидетель, могла слишком много рассказать». «Зачем он вообще это сделал?» Генерал снова заглядывает к целителям, слышит какие-то комментарии и, по-моему, немного расслабляется. «Ему нужна была магия иллюзии. Мэри владеет ею. Очень неплохо для самоучки», — говорю я. «Но вот почему он оставил ее в живых?» чтобы магия не рассеялась хмуро произносит нортон магия иллюзии штука тонкая ее надо подпитывать и правда ведь мэри что-то похожее говорила мне когда делала для меня потому и зерна тыквенные использовали все продумал мерзавец осталось только узнать зачем ему все это и тогда начинаю рассуждать вслух нет айтина перебивает меня дракон с остальным давай все же разберемся мы сами Ты сейчас серьезно? Я шокированно смотрю на генерала. То есть после того, как я помогла вытащить всю деревню из проблем, тогда же спасибо не сказал. А теперь вообще Эй! Ты с ума сошел? Мир переворачивается вверх тормашками. И из всего вида, который и так в темноте был ограничен, мне остается только вид драконий, да как он смеет. Нортон перекидывает меня через плечо, как мешок с картошкой, и уверенным шагом направляется к таверне. Наверное. Я, по крайней мере, хочу надеяться, что не скидывать меня со скалы. Почти всю дорогу я пытаюсь до него достучаться кулаками по спине. Уже думаю, не поджечь ли его или, может, искупать. Но потом решаю, что тогда я тоже могу пострадать и сдерживаюсь. Перед входом в таверну Нортон опускает меня на ноги. Ты сейчас молчишь и идешь со мной. Своими ногами. Иначе будет хуже. И я почему-то ему верю. Поэтому киваю и следую за генералом. В конце концов, нам пока что по пути. В таверне за одним из столиков спит Анна, и генерал тихо приказывает дежурному целителю накинуть на нее плед и передать, когда проснется, что с мэри все хорошо. Нортон поднимается на второй этаж, и прежде чем я успеваю проскользнуть в свою комнату, хватает меня и вталкивает к себе. Повторюсь, ты с ума сошел. Что ты себе позволяешь? возмущаюсь громким шепотом я. Я вот в своем уме. Грозно произносит Нортон, закрывая собой дверь и отрезая мне пути к отступлению. «А ты? Лезешь в самое пекло. Если что-то где-то случается, я уже даже не сомневаюсь, кого надо искать рядом». «Если б я за Ойлином не пошла, мы бы, наверное, сейчас с тобой не разговаривали», вскидываю подбородок я. «И вообще, следил бы за своей любовницей». «Она мне не любовница», — глухо рычит Нортон, делая шаг ко мне. «И с ней я разберусь позже». «Тогда прекрати рычать на меня!» Наши взгляды скрещиваются, кажется, даже со звоном, как шпаги мушкетеров. «Какое тебе вообще до меня дело? Что ты привязался?» Все случается в один опасный момент. В глазах Нортона вспыхивает что-то оглушающее яркое, заставляющее моё сердце пропустить удар, а потом он резко притягивает меня к себе и впивается в мои губы собственническим поцелуем.